Вот ты, Хун. Знаешь его превосходство всю жизнь. Скажи, что ты думаешь по этому поводу? Десятник Хун доедал свой суп, придерживая усы левой рукой. Поставив миску на стол, он молвил с улыбкой: "За долгие годы службы, Я понял только одно про нашего судью. Не стоит и пытаться понять его. Все засмеялись, встали из-за стола и вновь вернулись в кабинет. Когда Хун помогал судье облачиться в церемониальные одежды, тот сказал ему: "Поскольку у нас в управе нет слуг, то ныне Вы четверо будете выполнять их обязанности". Молвив это, судья Ди сложил ширму, которая отделяла его кабинет от зала заседаний, и вошёл на помост. Усевшись на скамью, судья повелел десятнику Хуну и Долганю встать рядом. взять на себя обязанности писцов и вести протокол. Мажун и Дялдай должны были стоять у подножия помоста в качестве судебных приставов. Мажун обменялся с Дялдаем удивлённым взглядом. Они не могли понять, почему судья так желает придать происходящему видимость настоящего судебного заседания. Глядя на пустой зал, Дяда Дай подумал, что всё это более напоминает ему театральное представление. Судья Ди постучал своим молоточком по скамье и торжественно воскликнул: «Я, начальник уезда, открываю первое судебное заседание. Дяодай, введите в зал заключенных!» Вскоре Дяодай ввел шестерых разбойников и девушку, которые были связаны вместе одной длинной цепью. Приблизившись к помосту, Пленники изумились, узрев судью в полном облачении, восседающего на шаткой скамье в пустынном зале. С бесстрастным лицом судья Ади повелел Дао Ганю записать полное имя и прежнее занятие каждого разбойника, а затем сказал: Вы совершили преступление грабёж на большой дороге, сопряжённый с покушением на убийство. Закон обязывает меня приговорить вас к смерти через обезглавливание. И имущество ваше конфискуют, а голова ваша прибитая гвоздями к городским вратам будет в назидание другим на 3 дня выставлена на обозрение. Однако, учитывая, что никто из жертв разбоем не лишился жизни, и не получил серьёзных повреждений от также принимая во внимание причины поддвигшие вас на этот отчаянный поступок я пришёл к решению что в вашем случае милосердие должно склонить чашу закона в свою сторону и я Данной мне властью отпускаю вас на свободу с единственным условием. Вы будете служить приставами при нашей управе столько, сколько я пожелаю, а фан будет вашим старостой».